Часть вторая. Город памяти. Но теперь я снова гадаю, не похоже ли то, что мы чувствуем в своем сердце сегодня, на капли дождя, продолжающие падать на нас с промокших листьев, хотя само небо уже давно прекратило проливаться дождем. Я гадаю, быть может, без наших воспоминаний не останется ничего, и наша любовь Потускнеет и умрет. Кадзуо Исигуро Погребенный великан. 16 Тебя зовут Эндель Эббингхаус. Сегодня среда, 1 сентября 2101 года. Ты находишься в Шаньве, Южный Китай. У тебя две дочери. Их зовут Кайли и Вейчи. Твою жену зовут Цзиань. Ты вместе со своей семьей бежал из Макао. Ты пытаешься добраться до Шанхая. Твой бывший босс за торговли наркотиками в Макао, мистер Лонг, долгое время стирал твою память, уничтожая твою личность, в том числе воспоминания о твоей семье. По его приказу были убиты твои близкие друзья, Ха и Вангаратта. Теперь он хочет расправиться с тобой. Застанав, я заворочился в кровати. Я дважды перечитал сообщение на сетчатке, пытаясь его понять. Когда мой рассудок наполовину ожил, я пошарил на прикроватном столике, нашел сигареты и вытряхнул одну из пачки. Я выкурил полсигареты, выпуская к потолку облачка дыма, прежде чем, наконец, решил сесть. Номер, в котором я находился мог принадлежать любой сетевой гостинице, расположенной в любой точке земного шара. Бурый ковролин с узором из грязно-белых кругов, жёлто-коричневые абажуры, обращенная на кровать зеркало. Справа от меня раскладушка, бельё на ней сложено. Полоска света, проникающая в окно, была слишком яркой, чтобы выглянуть наружу. Впрочем, смотреть там было особо не на что половина города под водой затоплена после прорыва плотины возведенной коррумпированными подрядчиками над водой возвышаются неказистые бетонные коробки жилых домов пустые скорлупы взирающие на окружающий мир чернеющими глазами вторая половина города закрытые угольные электростанции Ржавое оборудование автомобильных заводов, фабрик пластмассовых игрушек и прочие ископаемые реликвии эпохи углеводородного топлива. Каким бы богатым ни был Шаньвей, китайское правительство рассудило, что город слишком загрязнен, чтобы его восстанавливать, слишком разрушен, чтобы его спасать. Наша гостиница находилась в одном из немногих уцелевших зданий в городе, и управляющий настолько отчаянно нуждался в клиентах, что согласился принять наличные. Меня это устроило как нельзя лучше. Дверь в ванную была открыта. За ней виднелось тесное помещение, выложенное поцарапанной плиткой, по большей части чистой, и душевая кабина. В ванной никого не было. Моя семья исчезла. «Дзиань!» — окликнул я пустое помещение, словно это слово являлось магическим заклинанием, призванным вырвать меня из этого сна, чтобы я проснулся и увидел рядом жену и детей. Пожалуй, оно меня вырвало, в том смысле, что эхо моего голоса заполнило пространство, где должны были бы находиться мои близкие. Потянувшись за лежащим на ночном столике пистолетом, я увидел записку мигающую зелеными буквами на гибком экране. «Отправились за завтраком. Скоро вернемся». Напряжение у меня в груди ослабло. Откинувшись спиной к стене, я выкурил еще одну сигарету. Мой рассудок вернулся ко мне, и я насладился его присутствием вместе с никотином. Мне стало лучше после того, как я впитал множество воспоминаний дзянь. Я скачал из открытого канала простенькую программу помощи экзопамяти, еще, когда мы находились в Гонконге. Когда я работал в Макао, нам не разрешалось использовать даже базовую экзопамять, лишь сильно усечённую версию, полученную от синдиката. В течение первых нескольких дней после нашего бегства я поручил программе отобрать из воспоминаний Дзиань основные события с моим участием и по ночам загружать их в мои сны. Транзакционные воспоминания работали, выстраивая ощущение того, что пережили вместе мы с Диань. И оказывается, наше общее прошлое было чертовски хорошим. Воспоминаниями Дзиань даже удалось оживить кое-что из моих собственных атрофированных нейронов. Восстановить полоски своей жизни, которые я считал забытыми, извлечь их из тех темных закутков, куда их запихнули. Я вставил более старую булавку памяти, та, которой я пользовался в последнее время, была давным-давно загажена мнемонической отравой, состряпанной мистером Лонгом, настраивавшей мое сердце против себя самого. Старая булавка была заполнена тремя годами воспоминаний. Я сохранил ее вопреки всему, зашив в подкладку кожаной куртки. Не было ничего умного в том, чтобы хранить подробные визуальные записи собственных преступлений. Разумеется, худшие из них были стерты, по крайней мере те, которыми интересовалась полиция. Но многое из той жизни сохранилось. Мои связи с преступным миром, места, где я часто бывал, мелкие провинности. Мне пришлось стереть на булавке год, чтобы освободить место для новых воспоминаний. Я выбрал наиболее старые. Вся экзопамять была запрограммирована вставлять воспоминания из прошлого в сны, для того, чтобы создавать и укреплять самосознание. Поэтому время от времени я просыпался с мыслью, что я, младший на несколько лет, что я по-прежнему нахожусь в Макао, живу в маленькой, но уютной квартире в лучшем районе города, вместе с Дзиань и Кайли, в то время шустрым, не по годам развитым трехлетним ребенком. Однако порой у меня возникали странные ощущения. Воспоминания, полученные от Дзиань до того, как я вернул ей ее булавку, изредка, всего на какое-то мгновение, внушали мне, что я и есть Дзиань поглощенная размышлениями о встречах на работе, о больном ребенке и иногда о своем муже, который ее бросил. Так что в целом, разумеется, мне становилось гораздо лучше, но все-таки до полного исцеления оставалось еще очень далеко. Я просыпался в каком-то очередном безликом гостиничном номере. Близкие спят рядом, иногда я не мог вспомнить, как зовут моих дочерей и что мы здесь делаем. Я на протяжении четверти часа называл их «милая» и «крошка», уставившись в окно, заряжаясь кофе, дожидаясь того, когда меня нагонит мое прошлое. Я повадился, проснувшись среди ночи, диктовать напоминания, которые должны были появляться на сетчатке. Это отчасти помогало. Как и воздержание. Каким бы сильным ни было желание выпить, его не хватало, чтобы я позволил себе познакомить своих дочерей со зловонием блевотины и Бурбона в их присутствии, и устроить разгром в номере, тем самым принеся жертву демону ярости, поднимавшемуся у меня внутри после чрезмерно обильного возлияния. Порой у меня тряслись руки, меня донимала сильная головная боль, когда организм требовал выпивки, но мне удавалось сдерживаться. Полчаса спустя я стоял у окна, глядя на стоянку внизу. Белая футболка и джинсы, черная кобура под мышкой и пистолет. Потягивая горький двойной эспрессо, я подумал о том, не выкурить ли еще одну сигарету, когда дверь распахнулась настиж. Обернувшись, я схватился за пистолет, чашка с кофе упала на пол. В номер с криками вбежали девочки, следом за ними не спеша вошла Дзиань. Я поспешно убрал пистолет в кобуру, пока никто ничего не заметил. Увидев меня, Вэйчи и Кайли вцепились мне в ноги, смеясь над тем, что я пролил кофе на пол. «Какой же ты неуклюжий, папа!» Протянув мне сумку, Дзиань предложила позавтракать. «Меня тошнит от одной только мысли о еде», — пробормотал я. «Эндель», — строго произнесла Дзиань, высказав одним этим словом предостережение возможно трясущийся бомж алкоголик нуждающийся в опахмелке с запавшими глазами и бледный как полотно девочек еще проведет но только не меня что такое бомж широко раскрыв глаза посмотрела на мать вэйчи человек живущий в мусорном баке ответила Кайли с той железобетонной уверенностью, которую может продемонстрировать только восьмилетний ребенок своей младшей сестре. «Совершенно верно», — подтвердила Дзиань, и уголки губ у нее изогнулись в улыбке. «А также тот, кто не хочет завтракать». «Папа, ты бомж?» — спросила Вэйчи. Я раздраженно забрал у Дзиань сумку с продуктами. «Наверное, нет». В сумке были два бао с начинкой из красной фасоли, судя по запаху. Блюдо китайской кухни — пирожок с начинкой, приготовленный на пару. Я сел у окна на грязно-белый стул, обтянутый кожзаменителем, и заставил себя откусить кусок. Вкус оказался гораздо лучше, чем можно было ожидать в этом унылом, заброшенном квартале потрескавшегося асфальта и кишащих москитами луж. Дзянь наблюдала за мной, подняв бровь, и я откусил еще один кусок. Мой желудок возмутился, одолеваемый смесью тошноты и голода, но удержал пищу в себе. Дзиань едва заметно кивнула, показывая, что все в порядке. Затем она переключила свое внимание на девочек, отправив их собирать игрушки. Я ел мало и почти не хотел есть с тех самых пор, как покинул Макао. Так происходит всегда, когда завязываешь с пьянством. Я мог думать только о выпивке, которой у меня не было, и о сигарете в руке. Я откусил еще кусок. Почему-то сегодня завтрак пришелся как раз к месту. Блин, быть может, я потихоньку приходил в себя. Мне всегда хотелось знать, на что это будет похоже. Не тошно от постоянных переездов вдруг заявила Кайли, подчеркнув слово «тошно», топнув ногой. «Кайли!» — строго промолвила Дзиань. «Тошно, тошно, тошно, тошно!» Топ, топ, топ, топ. Кайли принялась медленно выписывать круг по комнате. У нее раскраснелось лицо, хвостики на голове дергались в такт шагам. И они помнил, всегда ли моя старшая дочь отличалась таким упрямством. Однако в настоящий момент она явно дала себе волю. Не обращая на сестру внимания, Вэйчи послушно взяла свою сумку. Она не переставала повторять, что ей нравятся приключения. «Кайли!» — повторила Цзиань, и в ее голосе прозвучало столько льда, что Кайли остановилась. И тотчас же у нее задрожала нижняя губа. Девочка выражала все свое недовольство и смятение, какое вправе выказывать восьмилетний ребенок, вырванный из своего дома среди ночи. Я вытянул руки вперед, болтая ладонями, и застонал. А? Склонив голову на бок, спросила Кайли. Качнувшись, я сделал нетвердый шаг вперед. Завизжав от восторга, Вэйчи принялась прыгать на кровати. Кайли улыбнулась. Я снова застонал, шагая вперед. Кайли запрыгнула на кровать. Они с сестрой схватились за руки и принялись скакать, визжая и хохоча. «Зомби!» — воскликнула Кайли. «Зомби!» — повторила Вэйчи. Когда я добрел до кровати, Кайли ударила меня подушкой. Тум! Падая, я схватил обеих дочерей и сдал предсмертный стон зомби а девочки колотили меня своими кулачками, продолжая визжать. После того, как смех наконец затих, девочкам удалось забраться ко мне на грудь. «Милые мои, извините за то, что нам постоянно приходится переезжать с места на место», — сказал я. «Обещаю, что скоро это закончится». «Почему мы должны уехать?» — спросила Кайли, и Вейчи тотчас же повторила ее вопрос. Я вздохнул. «В Макао есть... есть очень плохие люди». «Ты залез к ним в коробку с игрушками и никому не сказал? В этом обвинили кого-то другого, и теперь ты страшно боишься приходить к ним?» Все молча посмотрели на Вэйчи. «Ну, — наконец сказал я, — все это довольно сложно, милая». «Что-то примерно в таком духе, Вэйчи!» — рассмеялась Диань. «Примерно в таком духе». Перестав смеяться, она притворилась серьёзной. «А теперь, девочки, быстро соберите свои вещи». Вздохнув, девочки принялись собирать свои чемоданы. Взяв за локоть, Цианя отвела меня к окну. «У нас заканчиваются деньги», — шепотом сообщила она. «Я виню в этом тебя». «Из какой-то стати?» — вопросительно подняла брови Циань. «Ну, если б ты вела себя, как и подобает настоящей подруге гангстера, у нас было бы столько цацик, что хватило бы надолго». «В таком случае я бы давным-давно дала тебе отставку, ковбой, и подыскала кого-нибудь получше». Я провел ладонью по своему высокому лбу и редеющим волосам. «Да разве ты смогла бы бросить такого молодого кобеля, как я?» Оглянувшись на девочек, Дзянь убедилась в том, что они поглощены сборами, и, приблизившись вплотную, запустила руку мне в джинсы. «Есть только одна штуковина, ковбой, которой ты не перестаешь меня восхищать». Нежно стиснув мое естество, она продолжала. «Итак, когда мы доведем до конца наше легендарное воссоединение?» «Я поймал себя на том, что у меня вспыхнули щеки, и...» «Ну, то место, которое обвела рукой Дзиань». «Девочки», — запинаясь, выдавил я, улыбаясь, словно придурок. Невозмутимо убрав свою руку, Дзиань подошла к дочерям. Перестав собирать вещи, Кайли и Вэйчи снова прыгали на кровати. «Девочки», — сказала она, — «у меня для вас сюрприз». Обе девочки сразу же перестали прыгать. «Ши, мама!» Спросила по-китайски Кайли. «В следующей гостинице мы выделим вам особую отдельную комнату для Кайли и Вэйчи с огромной кроватью специально для того, чтобы на ней прыгать. Как вам такое?» Девочки снова принялись с визгом скакать на кровати, а Дзианя, оглянувшись на меня, хитро подмигнула. Я продолжал глупо улыбаться. 17 Ржавый старенький грузовик-мусоровоз, хрюкая биодизелем, задумчиво тащился по главной улице. Я оглянулся на шум, однако скорость мусоровоза и то, как он ехал, не вызвали у меня никаких тревожных сигналов. У меня не было денег на то, чтобы изменить свою внешность с помощью высоких технологий, поэтому я по старинке воспользовался примитивными аналоговыми средствами. Черная бейсболка с пиковой дамы. Короткая бородка, темные очки, скрывающие полулица. Всю дорогу на восток мы ехали под непрекращающимся дождем, так что тучи усложняли работу спутником. Кроме того, мы выбирали худшие районы худших городов, где местные не жалели денег на систему глушения беспилотников. Существовала вероятность того, что мистер Лонг получит доступ к потокам данных от сетчаток, и сможет установить наше местонахождение глазами какого-нибудь обычного человека, занимающегося своими повседневными делами. Однако незаконно подключиться к этой системе было очень дорого, обработка огромных массивов данных требовала серьезных вычислительных мощностей и осторожно позволил себе немного оптимизма. Мы находились на стоянке ниже по склону от ржавого мусоровоза. Я укладывал в багажник наши скудные пожитки, а Дзиань сражалась с девочками на заднем сиденье. Дул ветерок, делавший утреннюю жару терпимой. Долбанное чудо. Дождь, как из ведра, или удушливый зной. Я редко видел на юге Китая что-либо другое. Но сегодняшнее утро выдалось другим. Я уже не помнил, когда в последний раз просто стоял, позволяя ветру ласкать меня. Поэтому я расслабился. На мне были джинсы, высокие ковбойские ботинки и потрепанная кожаная куртка с плетенной паутино-сталью. Позади медленно ползущего мусоровоза небо было утыкано недостроенными небоскребами и брошенными башенными кранами. Часовые, черные, на фоне розовеющего утреннего неба, на протяжении долгого времени стерегущие угасающие воспоминания об этом месте. По мере того, как население Китая сокращалось, подобные города-призраки становились все более распространенным явлением. Напротив стоянки находилось небольшое открытое кафе, дешевые столики из бурой пласти стали, с белыми чайниками и стаканчиками с рисовым виски. Старые сморщенные китайцы с мертвыми глазами сидели за столиками, глядя на меня и моих близких с нескрываемым любопытством, как и можно было ожидать, поскольку редкий путник вздумает отправиться по этой увядшей ветке китайской цивилизации. В другой стороне, там, куда направлялся мусоровоз, находился тот район города, в котором еще оставалось скудное население. Тут и там, между жилищами и сквозь них, протянуты самодельные провода, среди них сверкали панели солнечных батарей. Двух- и трехэтажное здание с грязно-белыми фасадами, на их плечах тяжелый груз запущенности. Только потому, что я решил передохнуть мгновение, устремив взгляд вдаль, я увидел три машины как раз в тот момент, когда они перевалили через гребень холма. Очевидно, не здешние. Новенькие юньце, черные тонированные стекла, поджарые, агрессивные. Едут одна за другой, вплотную, бампер к бамперу. На той стороне дороги, по большей части, заколоченные витрины, одно уличное кафе. На этой стороне голая земля с клочками умирающей травы. До самого поворота к гостинице. «Дзиань!» Она посмотрела на меня поверх крыши машины. «Не торопи, Эндель, я еще не...» «Уезжай!» Дианя глянулась туда, куда смотрел я, затем снова повернулась ко мне. «Кто?» Я выхватил пистолет из кобуры. «Задний выход из гостиницы!» Сказал я, слова четкие и точные. «Забираешь девочек и едешь, и не останавливаешься!» Девочки смотрели на меня через заднее стекло, широко раскрыв глаза. «Без тебя я не уеду!» «Уезжай и не останавливайся!» Я посмотрел на Диань. На мгновение наши взгляды встретились. Ее взгляд был наполнен мольбой. Вместо ответа я побежал навстречу приближающимся машинам. Дзянь выругалась. Однако несколько секунд спустя я услышал, как хлопнула дверь, и заработал двигатель. Я укрылся за плакатом у въезда на стоянку. Кирпичное основание плаката имело в длину 10 футов, на нем голографический проектор выводил китайские иероглифы. Гостиница «Нефритовая гора», сияющими красными символами, медленно вращающимися в воздухе. Проектор сбоил, и один иероглиф периодически пропадал и появлялся снова. Вой водородного двигателя машины Циань затих вдали, сменившись визгом резины по асфальту. Черные седаны неслись вниз по склону к гостинице. Нахлынул адреналин, у меня затряслись руки, но быстро успокоились. Это включился мой внутренний боевой регулятор. Зрение обострилось, сосредоточившись на машинах, как и слух. Я почувствовал возбуждение, в то же время сохраняя уверенность в себе. И без боевых нанотехнологий я любил драку. Первые две машины по-прежнему мчались по дороге. Третья решила срезать. Свернув с асфальта, она нацелилась прямо на меня. И рванула через раскисшее поле, разбрасывая комья мокрой земли. Только я взял в прицел лобовое стекло третьей машины, как ее колеса потеряли сцепление со скользкой грязью, и ее занесло в бок. С расстояния в 50 метров я выстрелил в открывшийся борт. Выстрелы из моего пистолета прозвучали грохотом пальбы из ружья. Одна пуля попала в дверь, две в стекла. По-видимому, стекла были пули непробиваемые, но не рассчитанные на крупный калибр. Водительское и заднее стёкло расцвели паутинами трещин. Спокойно прицелившись, я выпустил остальные 20 патронов по переднему и заднему сиденьям. Сидевшие внутри тела обмякли и салон наполнился розовым туманом. Отступив назад за укрытие, я извлёк стреляный магазин, переключив внимание на остальные две машины. Из второй машины сбоку высунулся человек, стреляющий из автомата. Пули взрыли землю передо мной и разбили пару кирпичей в стенке, за которой я укрылся. Огонь велся хаотично. Стрелок был слишком нетерпелив. Быстро сделав три шага, я появился с другой стороны от плаката, стреляя на ходу. Я попал в бронированную панель, разбил стекло и разорвал переднюю правую покрышку первой машины. Она вильнула влево, швырнув мокрую землю в мою сторону, затем, пытаясь выправиться, вильнула в обратную сторону, прошла юзом по асфальту и разметала столики уличного кафе, после чего, не останавливаясь, врезалась в стену заброшенного магазина. Мой рассудок запечатлел картину того, как машина снесла кафе. Почти все посетители успели разбежаться, кроме старика с длинной узкой всклокоченной бородой и мужчиной средних лет, пытавшегося увести старика с линии огня. Машина налетела на столик, разбив чайник и разбрызгав во все стороны дымящийся напиток, и подхватила обоих мужчин на капот. Их унесло в недра магазина, расположенного по соседству. Последняя машина запоздала, определив лучший способ приблизиться к цели, резко затормозила, выгружая пятерых боевиков. Укрывшись за ней, те тотчас же открыли пальбу из автоматов и пистолетов. Вокруг меня взорвались разбитые пулями кирпичи, заполняя воздух мельчайшей красной пылью. Я понял, что мне нужно шевелиться. «Дыши!» У меня в магазине оставалось 13 патронов плюс-минус. «Дыши!» Пятеро гангстеров среднего пошиба, вооруженные до зубов, под защитой бронированного автомобиля. Еще двое в разбившейся машине, которые, возможно, смогут выбраться из нее и выместить свою ярость, сделав пару выстрелов. У меня над головой взорвался кирпич. Заскрежетав зубами, я стряхнул с волос пыль. «Дыши!» У Дзиань, две минуты форы. «Недостаточно!» «Дыши!» «Прошло две недели с тех пор, как я пил в последний раз. Больше года с тех пор, как я спал со своей женой. И целая вечность с тех пор, как мы всей семьей провели нормальный день, твою мать!» «Дыши!» Что-то пощекотало мне шею. Я вытер это, моя рука оказалась испачкана в крови. В пальбе наступила пауза. Выстрелы сменились тишиной. Лишь низкое гудение двигателя мусоровоза вдалеке, на холостых оборотах. Водитель остановился внизу, на середине склона, не желая встревать в драку. Да, это как раз то, что нужно. Я выскочил из-за укрытия, низко пригнувшись и выпустил оставшиеся патроны по машине. Одна гангстерша в длинном черном плаще с пистолетами в обеих руках вышла из-за машины и направлялась в мою сторону, возможно, в надежде на то, что под шквалом пуль мне что-то досталось. Она с криком упала, получив пулю в колено, а остальных моих выстрелов оказалось достаточно для того, чтобы другие гангстеры поспешили укрыться за своей машиной. Я пожирал расстояние до мусоровоза широкими мощными шагами. Гангстеры спохватились, когда я был уже на полпути, совершенно открытый. Однако их пальба была неприцельной. Пули свистели у меня над головой, взрывая землю впереди. Я нырнул за мусоровоз, откатился в сторону и медленно поднялся на ноги, прислонившись спиной к кабине. Грудь вздымается. Я постучал кулаком в стекло водительской двери. «Открывай и убирайся нахрен!» Со стороны водителя молчание, со стороны гангстеров новые пули. Стальная обшивка мусоровоза оказалась толстой, как я и предполагал, сквозь нее не прошло ничего. Мой слух наполнился частым треском автоматных очередей и визгом рикошета. Я снова заколотил в окно в ярости. Мой последний удар разбил закаленное стекло, и я заорал «Водитель, вылезай, живо!» «Ступай к такой-то матери!» Я усмехнулся. В храбрости этому типу не откажешь. Убрав пистолет в кобуру, я схватился за дверь обеими руками и, что есть силы, дёрнул. Ржавый металл застонал, затем закричал. Я в ярости распрямил плечи. Дверь сорвалась с петель, и я отшвырнул ее шагов на десять. Поперек сиденья лежал маленький китаец с синей кепки, как у Мао Цзэдуна, выпучив на меня глаза. Не успел он выругаться еще раз, как я выбросил его из кабины одной рукой. Забравшись в кабину, я рванул рычаг переключения передачи втопил педаль акселератора в пол. Не произошло ровным счетом ничего, по крайней мере, в течение нескольких секунд, после чего мусоровоз дернулся и лениво покатился вниз по склону. Блин! Я пригнулся, увертываясь от града пуль, влетевших в лобовое стекло большой. Медленно движущейся легкой цели. Блин! По-прежнему распластавшись на сиденье, я воткнул рычаг на третью передачу. Коробка откликнулась долгим протестующим стоном. Определенно, третью передачу не включали уже очень давно. Осколки закаленного стекла брызнули на приборную панель, затем на меня. Громыхая, мусорово скатился вниз по склону. Блин! Выругался я снова, теперь от боли. Отдернув руку, я на мгновение инстинктивно прижал ее к груди, после чего посмотрел на нее. Пуля скользнула по тыльной стороне ладони, по запястью текла кровь. Пустяк. Царапина. По мере того, как проходили секунды, мусоровоз тащился в развалочку, а пули колотили по задней стенке кабины, я все больше укреплялся в мысли, что мой гамбит оказался глупее, чем я думал. Однако постепенно к делу подключились сила тяжести и старенький китайский двигатель, сделанный на века. Мусоровоз набрал скорость. Осмелившись выглянуть одним глазком из-за приборной панели, я поправил рулевое колесо так, чтобы ржавый гроб катился посередине дороги, прямо на поджары Юньдзе, застывший на той же самой дороге метрах в пятидесяти впереди. Я снова опустил голову, спасаясь от неутихающих вспышек выстрелов и сплошного треска автоматных очередей. Я приказал своему Сиглифу выдать картинку. Изображение появилось в углу на сетчатке глаза. Четверо боевиков, двое за машиной, по одному с каждой стороны. Фетровые шляпы с широкими полями, черные плащи по колено, в руках автоматы на лицах решимость убить. Моя боевая система обострила рефлексы, повысила способность оценивать расстояние и сократила время реакции. Имея застывшую на сетчатке картинку, я мог держать мусоровоз на его нынешнем курсе, не высовываясь снова из-за приборной панели. Я вдавил до упора акселератор в пол и держал рулевое колесо ровно. Мусоровоз издал долгий утробный стон. Что-то внутри двигателя хлопнуло, однако скорость продолжала нарастать. Наконец, я резко выпрямился на сиденье, поймал еще одно изображение четырех гангстеров, весьма удивленных, и выпрыгнул из кабины. Упав на землю, я перекатился в сторону, и в этот момент железо врезалось в усиленное карбоновое волокно с громким стуком и треском. Вскочить на ноги, двигаться. Один гангстер пытается подняться с земли, его компактный автомат валяется рядом. Сделав один-два-три шага, я ударил ногой ему по предплечью, кость громко хрустнула, и гангстер, взвыв от боли, повалился на землю. Я подобрал его автомат, китайский, тип 107, тускло блестящая вороненая сталь, и развернулся туда, где прежде стояла машина. Второй гангстер стоял на колене, по лбу струится кровь. Он увидел меня, и на какую-то долю секунды на его лице отразился шок. Гангстер дал мне достаточно времени, чтобы всадить длинную очередь свинца ему в грудь и лицо. Я снова развернулся, услышав щелчок взведенного затвора. Гангстерша, которой я прострелил колено, лежала на боку в 20 метрах, направив на меня пистолет. Лицо бледное, как полотно. Она выстрелила одновременно со мной. Я сдавленно вскрикнул, беспорядочно посылая в воздух пули, раненый в плечо. Мне потребовалось какое-то мгновение, чтобы снова навести автомат на гангстершу, однако это не имело значения. Она лежала на земле навзничь, устремив невидящий взор в пустое небо. Подойдя к боевику со сломанной рукой, я ударил его ногой по лицу. Он прекратил попытки достать пистолет из кобуры на поясе и неподвижно застыл на земле. Я огляделся по сторонам, держа 107 седьмой наготове. Мусоровоз, соединив свой момент инерции с силой притяжения, смял машине вперед, протащив ее еще метров сто по дороге. В конце своего пути он сполз с асфальта и застрял в раскисшей грязи. Два красных пятна на дороге показывали, как быстро двигались оставшиеся двое боевиков, выбираясь из-за укрытия. Потрогав плечо, я поморщился. Пуля не смогла пробить куртку. Оставила лишь хороший жирный синяк. Я подошел к первой машине, протаранившей уличное кафе. Сломанные стулья и столики, разбитые чайники обозначали след, оставленный ею. Я стоял на ярком свете, глядя в полумрак заброшенного магазина, и моим глазам потребовалось какое-то время, чтобы привыкнуть к тусклому освещению. В салоне машины двигались какие-то силуэты. И я выстрелил, разряжая магазин через заднее стекло. У меня в ушах зазвенело от грохота выстрелов. Стрельба прекратилась, однако мой палец продолжал нажимать на спусковой крючок, я услышал самый конец долгого громкого крика. «Ублюдки!» Выдохнув, я опустил автомат. Полная тишина. Теперь, после грохота боя, нарушаемое лишь громким стуком собственного сердца у меня в ушах. Я обыскал трупы, забрав в запасные магазины и ещё один тип 107. После чего вернулся назад и, схватив за волосы последнего оставшегося в живых гангстера, вытащил его из машины, которая ехала на меня прямиком по полю. Салон был забрызган кровью, находящихся внутри четверых боевиков буквально выпотрошило разрывными пулями. Я двинулся дальше. Гангстер, которого я тащил за собой, слабо колотил меня по руке своими кулаками. Я стоял на стоянке перед гостиницей, решая, какую машину угнать, когда подъехала Дзиань. Я швырнул стонущего гангстера на асфальт. Выскочив из машины, дзянь подошла ко мне, лицо мрачное. Я попытался что-то ей сказать, но она отвесила мне за трещину. «Ни слова о дымящихся машинах, о раскиданных по полю боя трупах, об окровавленном громиле у моих ног. Лишь одна затрещина». И Дзянь сказала. «Молчи. Я не собираюсь играть в верную отсутствующую жену, пока ты будешь играть в мужа, готового пожертвовать собой. Садись в машину, черт побери!» Я раскрыл было рот, чтобы ответить. «Папа!» — сказала Кайли, высовываясь из окна и глядя на место аварии на склоне. Тонкая струйка дыма поднимается над разбитыми машинами. «Грузовик врезался в машину!» Я встал так, чтобы заслонить с собой это зрелище. «Знаю, милая», — сказал я, фальшиво улыбаясь. «За рулем сидел папа». «Водитель из тебя ужасный!» удивленно раскрыла рот Кайли. Вейчи высунулась из окна рядом со старшей сестрой. «А кто это с тобой? Бомж?» Это мой друг. А почему он так стонет? Он съел за завтраком слишком много пирожных, а потом еще и пачку сливочного масла, потому что никто не смотрел. Так, ну-ка, живо обратно в машину, сказала Дзянь таким тоном, что лица девочек, вернувшихся на свои места, затянулись черными тучами. Я гляделся по сторонам. За стеклянными дверями фойе гостиницы собралась небольшая толпа постояльцев, глазеющих на нас. Полиция в этом захудалом городишке должна быть продажной, неповоротливой и не заинтересованной в раскрытии преступлений. Но даже так она вынуждена будет прибыть на место кровавой расправы над четырнадцатью людьми. Что гораздо серьезнее. Прямо передо мной стояла разъяренная шанхайская принцесса, не привыкшая выслушивать отказы. «Сдай задом ко мне, чтобы девочки не видели», — сказал я. «Мы забираем этого типа с собой». 18 Я открыл багажник на подземной стоянке мотеля. Мы сняли номер на час. Неприглядное обшарпанное здание из полимер-бетона находилось в километрах в 30 от города. Ржаво-бурые от непогоды стены — В половине окон отсутствует стекла, заведение безымянное, забытое всеми, кроме крыс, кое-как сводящие концы с концами за счет изредка заглядывающих в него проституток или бродяг. Автоматический администратор со щелью для приема наличных и считывателем отпечатков пальцев для оплаты в кредит. Одному богу известно, убирали ли когда-нибудь в номерах. Я сказал Дзянь запереть дверь на замок и на цепочку, дал ей пистолет и связался с ней через ее си -глиф. Поступающая от нее картинка выводилась мне на сетчатку в маленькое окошко в левом верхнем углу поля зрения. Полумрак стоянки был наполнен гнилостным зловонием разлагающегося мусора и диких зверей. Когда я перевернул гангстера, тот застонал его сломанная рука оказалась зажата под его телом я подождал пока он отдышится и сосредоточит на мне взгляд лампа в багажнике осветила молодого парня лет двадцати с небольшим зализанные назад волосы теперь торчали во все стороны спереди не хватало зубов там куда пришелся мой удар ботинком отчего рот казался необычайно большим Южноазиатские черты лица подсказали мне, что он, скорее всего, берманец. Я легонько похлопал его по щеке, привлекая внимание. Первым делом гангстер попытался изобразить браваду. «Ты покойник Эншпиль, невнятно произнес он на довольно приличном английском. «Покойник!» — после чего попытался улыбнуться. Однако эффект оказался испорченный кровавленным ртом с отсутствующими зубами я показал ему нож с коротким зазубренным лезвием который нашел закрепленным на его щиколотке слушай меня внимательно есть дверь и ты пройдешь в эту дверь хочешь ты того или нет вся разница в том выйдешь ты своими ногами или выползишь гангстер сообразил не сразу какая еще дверь такая дружок с надписью «Все, что я хочу знать, твою мать». Понимаешь, и ты пройдешь в эту дверь, так или иначе. Это единственный выбор, который тебе предстоит сделать. Но ты заговоришь, мой мальчик. Самое разумное — заговорить без принуждения, при этом сохранив свою физическую целостность, выжидая момента, когда я отвлекусь, чтобы наброситься на меня». Гангстер начал было что-то говорить, но я прижал лезвие ему к губам. Тс -с -с. А можно уповать на мое милосердие в обмен на твою покладистость? В последнее время я сам на себя не похож. Возможно, я найду способ, как отпустить тебя на все четыре стороны. Но вот в чем твоя проблема. Гангстеры почему-то уверены, что непреложные законы пыток к ним неприменимы что они каким-то образом будут молчать, даже когда им вынут глазные яблоки, когда мошонку повесят им на шею, привязав собственными сухожилиями. Вот и ты лежишь здесь, один, совершенно беззащитный, и стараешься убедить себя в том, что вот этот нож не войдет тебе в глазницу. Я передвинул лезвие так, что оно оказалось в сантиметре от его глаза. Итак, «Говори, что ты выбираешь — идти или ползти!» Глаза гангстера сказали «идти», однако Рот произнес «ползти!» И Я схватил его за волосы, чтобы держать голову неподвижно. «Ты покойник!» — простонал гангстер. «Сюда уже спешит Хромовая! Она пустит тебе кровь, Эншпиль! Она пустит тебе кровь!» Я с силой нагнул ему голову в бок, и он буквально задохнулся от боли, так как у него вывернулась сломанная рука. Я постучал острием по стальному Сиглифу. «Я так понимаю, ты передаешь наш разговор мистеру Лонгу?» «Да, так оно и есть». Нагнувшись к Сиглифу, я прошептал. «Привет, мистер Лонг, долбаный раскрашенный труп». Я знаю, о чем ты гадаешь, сидя в своем шезлонге и крася ногти. Как, черт побери, человек без прошлого может жаждать отмущения? Трудно понять, от чего человек в ярости, когда его обиды тускнеют, воспоминания о близких друзьях, убитых тобой, превращаются в тени, дрожащие на сводах пещеры. Что ж, позволь тебе объяснить. У меня внутри есть эта огромная зияющая пропасть, Лонг. Я ее чувствую. Мне известно только то, что это по твоей вине она образовалась там. И облегчить боль я могу, лишь завалив пустоту трупами. Сначала твоих рядовых боевиков, затем командиров, все до одного они отправятся в эту пропасть. Я снесу все до основания и заполню себя обломками». И только тогда, в самую последнюю очередь, я убью тебя. Увижу, как ты горишь. Переключив свое внимание обратно на гангстера, я легонько хлопнул его по щеке, после чего снова постучал по сиглифу. Приложи сюда свой палец и оставь отпечаток. Назови пароль и извлеки булавки управления и памяти. Глаза гангстера округлились от страха, но он, стиснув зубы, покачал головой. Его глазами за происходящим наблюдала толпа его дружков. По-видимому, сохранить свое лицо перед находящимися на удалении сотен километров боевиками для него было важнее угроза расчленения прямо здесь и сейчас. Как я уже говорил, логика рассуждений тех, кому угрожают пыткой, оставляет желать лучшего. «Мальчик мой», — мягким голосом произнес я, — «я самый жестокий человек из всех, кто когда-либо работал на мистера Лонга. Я уже проходил через это, и могу сказать, что дальше путь только один. Уверяю тебя, ты не продержишься и часа». «Итак?» — я покрутил нож перед глазами у гангстера. «Идти или ползти?» Он меня удивил. «Полшти!» 19. «Не отвечает?» — спросила Дзиань, впуская меня в номер. Я не спрашивал. Ее лоб пересекла легкая складка. «Почему?» «Из-за тебя. Складка осталась». «Малыш, о чем это ты?» «Что-то изменилось». После Гонконга. Что изменилось? Я потер лоб. Если я действую повиной с чистому инстинкту, все замечательно, но как только я приступаю к чему-то обдуманному заранее, как, например, к этому принуждению, ты рядом со мной, стоишь у меня перед глазами с неодобрительным выражением лица. Дзянь помолчала, устремив взор вдаль, затем сказала: «Воспоминания. Мои воспоминания. Да. Я впитал их слишком много, перенасытился ими. Временами мне кажется, что я — это ты. В чем нет ничего плохого, полагаю. До тех пор, пока не наступает момент, когда мне необходимо полностью забыть свою цивилизованность». «Этот человек хочет убить тебя, меня и наших детей?» — скрестила руки на груди Дзиань. «В первую очередь меня, но вообще да, всех нас». «Ему известно, как нас смогли выследить?» «Не знаю. Да, вероятно, известно». Дзиань сосредоточила на мне взгляд, заставивший забыть обо всем прочем. «Этот подонок хотел убить моих дочерей. Я даю тебе разрешение спуститься вниз» и спросить у него все, что хочешь. Ты меня понял, Эндель?» «Да», — кивнул я. «Я тебя понял». 20. Вытерев окровавленные руки, я сел на груду кирпича рядом с мотелем, глядя на Млечный Путь, проплывающий в небе. Я вытряхнул из пачки двойного счастья сигарету, и, втянув в легкий свой второй любимый наркотик, почувствовал, как проходит дрожь в руках. Так я выкурил еще две сигареты под бескрайним безразличием вселенной, строя планы. Двадцать один. Когда я вернулся в номер, Дзянь сидела на полу, играя с девочками, с криком «Папа!» Эйчи бросилась ко мне, обнимая мою ногу. Кайли осталась сосредоточена на разложенном на полу пазле. Диань подняла взгляд, задавая немой вопрос. Я подхватил Эйчи на руки. "Во мне жучок?" "Жучок? Но мы же проверяли с помощью простенького сканера, одолженного у твоего знакомого, работающего в мелкой компании." Пожал плечами я. Обыкновенно такие используют для борьбы с промышленным шпионажем. Еще тогда я беспокоился, что серьезную штуку сканер не найдет. Дзиань помогла Кайли вставить на место элемент мозаики. Вэйчи начала хихикать, а я пустил ее на кровать. Она принялась скакать на покрывали, на лице широкая улыбка. «На наслед?» — спросила Дзиань. «Нет». Синтетический ноготь на пальце ноги. «Этот человек говорит правду?» Я извлек его булавку памяти. Пожалуй, можно проверить его зрительный поток и выяснить, не подправлен ли он. Но я думаю, да. Я угрюмо усмехнулся, вспоминая то, что осталось от гангстера. Он говорит правду. «Который?» «Что «который?» «Который ноготь?» «Он не знает» то есть дяань поморщилась да подтвердил я придется вырвать все господи андель да она помолчала значит не сейчас складка на лбу почему сев на кровать я игриво схватил пробегавшую мимо Вэйчи, та захохотала и упала на подушки Зянь ждала затем спросила предостерегающим тоном. «Эндель!» «На самом деле им нужен только один я, а вы — лишь сопутствующий ущерб». «Эндель!» Я посмотрел на свою ногу, затем снова поднял взгляд на Дзиань. «У меня есть способ увести погоню за собой и отвести от вас опасность». «Эндель!» В ее голосе прозвучал такой гнев, что Кайли оторвалась от пазла, а Вэйчи перестала прыгать на кровати. «Отвести опасность от девочек». «Нет, нет, только не опять!» Девочки перевели взгляд с меня на мать. «Это единственный способ, Дзянь». «Не говори со мной так, будто ты уже принял решение. Не говори со мной так, будто я не принимаю участие в этом обсуждении». Решение было принято еще тогда, когда на холме показались те три машины. Поднявшись на ноги, Дзиань решительно вскинула голову. «Нет!» Вэйчи, более чувствительная к подобным вещам, заплакала. Молча по щекам потекли слезы. «Кайли!» — твердым тоном произнесла Дзиань. «Успокой свою сестру!» Выйдя на улицу, она остановилась на дорожке из полимер-бетона, дожидаясь меня. Я вышел следом за ней и закрыл за собой дверь. Дзиань была в синих джинсах и старой кожаной куртке, однако двигалась она изящно, не обращая внимания на удушливую влажную жару. Вместо того, чтобы говорить, мы молча смотрели друг на друга, и эта перемена была к лучшему». Глаза у Циань были красными после бессонных ночей, но она оставалась красивой, как всегда, живое, вибрирующее явление в угасании этого полузаброшенного мотеля в этой затопленной земле. Я прикоснулся к ней, и она едва заметно улыбнулась. Но тут я вспомнил, что совсем недавно творила эта рука, и поспешно ее отдернул. «Другого способа нет, Эндель?» — спросила Дзиань. «Ты же сама знаешь, Дзиань. Только так вы с девочками будете в безопасности. Это единственный способ». «Но чем все закончится, ковбой?» Подняв руку, она провела пальцами по воротнику моей кожаной куртки. «Тот подонок, на которого ты работал, убивший наших хороших друзей настроивший тебя против своей семьи, Насколько я понимаю, он не остановится. Не остановится, это точно. Тогда чем все закончится? Не знаю, покачал головой я. Буду решать по ходу. Первый шаг заключается в том, чтобы увести погоню от вас. Ну а потом... Цянь подождала, пока я закончу свою мысль. Убедившись, что я не собираюсь этого делать, она сказала... «Эндель, я не хочу ждать еще год. Не зная жив ты или мертв, говоря девочкам ложь насчет того, где ты». У нее в глазах блеснули слезы. «Я не хочу так жить». «Я тоже не хочу», — честно признался я. «Я хочу жить с вами. Я устал жить в клоаке фальшивых воспоминаний. Я просто хочу быть со своими близкими». «Обещай, что вернешься». — сказала Дзиань. — Обещай, что больше не позволишь этим людям сделать тебе плохо. И тут я солгал. — Обещаю. Дай мне два месяца, чтобы разобраться с этим. Затем я вернусь, и мы продолжим нашу жизнь. Дзянь была не из тех, кто привык выдвигать свои требования. Также она не была склонна выдавать желаемое за действительное. Но Дзиань была человеческим существом. Она устала, ей было страшно, и она нуждалась в утешительной лжи. Я также устал, мне так же было страшно, и мне требовалось сказать ей эту ложь. Дзянь положила голову мне на грудь, и мы с минуту стояли так. Над полузатопленным городом разносились глухие раскаты грома. Где-то вдалеке завыли бродячие собаки. Дзянь шлёпнула меня по заднице, привлекая мое внимание. «Я уже больше года ни с кем не спала. Нужно разобраться с этим побыстрее». «Я тоже», — улыбнулся я, — «так что побыстрее это я смогу». Помолчав, я добавил. «А как же девочки?» «В душе?» — вопросительно подняла брови Дзянь. А вода горячая есть?» «Есть. Я проверяла». «Здесь?» «Настоящее чудо!» Дзянь схватила меня за руку. «Этому было суждено случиться!» Она потянула меня за собой в дверь. 22. «Тебя зовут Эндель Эбенхаус. Сегодня в воскресенье, 7 сентября 2101 года. Ты находишься в Чонцуо». Ты едешь во Вьетнам, чтобы увести преследователей от своей семьи. Ты не собираешься напоминать себе имена своих близких и конечную точку пути. Лучше этого не знать. Один ноготь на ноге синтетический, маячок, установленный твоими врагами в Макао. Те, кто гонится за тобой, убьют тебя, если поймают. Перед тем, как пересечь вьетнамскую границу, ты удалишь. Жучок. Я сидел на стоянке у станции, глядя на сверкающий поезд, пронесшийся в вышине. Сбоку — красная двойная оси, эмблема Китай-Алко. Я сидел в видавшем виды Ниссани Тумороу. Разбитая приборная панель, выцветшая обивка из красного кожзаменителя, въевшийся затхлый запах человеческих тел — Золоченной пластмассовой Будда, висящей на зеркале заднего вида. Машина была такой старой, что не имела автопилота, не разгонялась больше 80 и была оснащена солнечной батареей, которой после захода солнца хватало всего на два часа. Женщина, продавшая мне ее, перепачканный машином маслом комбинезон, грубая без нужды, сказала, что добавила к стоимости канистру биодизеля. «Хочешь, соглашайся, хочешь, не соглашайся, грёбаный иностранец». Я согласился. Огромным плюсом машины было то, что ее невозможно было отследить. Никакой связи с открытым каналом, устройство геопозиционирования давным-давно снято и продано. Без всего этого разъезжать на такой машине было противозаконно. Однако в этой части земного шара полицейские не особо стремились обеспечивать соблюдение правил дорожного движения. Машину я выменил прямиком на второй автомат тип 107, который прихватил с собой. Первый лежал у меня на коленях. Тусклый блеск вороненой стали по обеим сторонам короткого ствола надписи, выгравированные округлыми завитушками. Переводчик сообщил мне, что надписи на берманском языке. Одна из них гласила «Есть только два пути — сойти с ума или стать необычным». Я ничего не имел против этого. На другой стороне было написано «Действия новые, последствия старые». Эта фраза понравилась мне гораздо меньше. У меня хватало своих забот и без добавления к общей куче кармы. Закурив, я приоткрыл окно, и выпустил дым наружу. Рука у меня тряслась. Мне требовалось выпить. Болела грудь. Мне требовалось кое-что еще. Дзиань, Кайли и Вэйчи в этом поезде не было. Они по-прежнему находились в машине, которая направлялась в... Воспоминание об этом уже бледнело. Но да, куда-то в Шанхай. «Я приказал своему Сиглифу стереть все разговоры о том, куда собиралась ехать Дзянь. Если меня схватят, по крайней мере, из моей булавки нельзя будет извлечь конечную цель их пути во всех подробностях. А если мне удастся сохранить это в своей настоящей памяти, я ни за что это не выдам. Ни за что». У меня в памяти возник образ молодого гангстера-берманца, я глубоко затянулся. Рука у меня по-прежнему тряслась. Мой щек по-прежнему оставался в ногте на ноге, поэтому мои враги узнают, что я здесь. Также они узнают, что Глиммер поезд отошел от станции приблизительно в то же самое время. 800 километров в час до самого Пекина. Оттуда, купив нужный билет, можно будет отправиться на поезде куда угодно. В улан Москву, Варшаву, Франкфурт и до самого Парижа. Оттуда можно уехать в Янгон, Бангкок или Куала-Лумпур. Новый Шелковый путь, окутавший Юго-Восточную Азию, Северную Азию, Европу и даже Север Африки. Говорят, в век Китая поезда всегда приходят по расписанию. Я посмотрел на свою ладонь, на то место, где ее пронзил насквозь кинжал хромовый. Белый шрам чуть больше дюйма в длину до сих пор чесался. Он как будто посмотрел на меня прищуренным белым глазом. Я сомкнул кулак. Повсюду новые шрамы. На бедрах, на руках и плечах два длинных шрама крест-накрест на правой щеке и третий, пересекающий наискосок лоб уходящий к волосам. Там, где был шрам, волосы не росли, поэтому его было видно. Упали крупные капли дождя, обозначив место своего падения на лобовое стекло брызгами размером с полладони. Сначала редкие, словно удары барабанщика джаза оркестра, настраивающего свою установку. Затем частые, потом одно сплошное пятно на стекле и один сплошной гул в ушах. Началась гроза. Я больше не видел железнодорожные пути, с трудом различал на стоянке другие машины, лишь размытые силуэты запеленной воды. Руки у меня по-прежнему тряслись, и мне надоела эта слабость. Надоели все слабости, громоздящиеся друг на друга. Настолько надоели, твою мать, что я заколотил кулаками по приборной панели, чтобы унять дрожь. После третьего или четвертого удара панель треснула пополам. Я увидел свое отражение в зеркале заднего обозрения, также треснувшим, после чего вмазал локтем в боковое окно. Закалённое стекло рассвело паутиной трещин. Моя ярость была запрятана в грозу. Утонула в грозе. Потеряла в грозу всякий смысл. Рука ныла. Я попробовал вдохнуть. Не смог. Грудь тяжело вздымалась, горло стиснуло, воздух в салоне был слишком спёртым, слишком душным. Открыв дверь, я вывалился на асфальт под проливной дождь. Дождь был очень сильный, но я его почти не замечал, судорожно дыша. Последнее, что имело для меня смысл, уезжало проселочными дорогами в Шанхай. Я вытер из глаз воду и впервые заметил неоновые вывески магазинчиков, выстроившиеся вокруг стоянки перед станцией. Я посмотрел на один из них. Я дал дзянь слово воздерживаться от выпивки. Я горько усмехнулся. Я также обещал ей вернуться. Сказал, что совсем разберусь. Я сказал много всякой ерунды, которую нам обоим хотелось услышать. В которую обоим отчаянно хотелось верить. Подняв воротник, я направился сквозь серый дождь к мигающим неоновым огням.